Глава пятая. На островке. Странное дело. Чем умнее был собеседник Петра, Чем больше гибкой в нем было утонченной хитрости, Чем капризнее, чем сложнее рисовала зигзаги этого собеседника мысль, Тем Петру легче дышалось в его присутствии, Тем и сам он казался проще Из-за ненужных ухваток прохожего молодца В нем просвечивал ум И усталая от борьбы простота волнений душевных. Нынче пришел он к Шмидту, Сидел у него за столом, Перелистывал письма, адресованные на его имя, Загорелый, небритый, и блаженная на его лице застывала улыбка. И улыбка эта казалась каменной. Сидя здесь, он был на границе двух друг от друга далеких миров, милого прошлого и новой, сладостно страшной, как сказка, действительности. Высокая и глубокая, уже по-осеннему чистая синева, бисером облачных барашков глянула Шмидту в окошко вместе с Целебеевым. Видно было вдалеке, как поп, посиживая на пенечке, ожесточенно отплевывался от Ивана Степанова. Иван Степанов ему говорил, «Я тех мыслей, что столяришку...» Пора бы заристовать. танты, они да пакостники. бобёнка тфу, срамная бабёнка, Может, они, евти самые, и есть голуби. Я уж давненько за ними приглядываю. — Ну, это ты, Степаныч, думаю я. что по богобоязненности по своей, оно правда. Дмитрий Мироныч текстами заинтересован. Но что же оно... А барин это Гоголевского, позволь сказать, окрутили, околдовали? Че это, так он в работнике поступил к столяру? Ну, это... «Барская блажь!» И паник отец в укол, затянувшись трубочкой, Приятно сплюнул в солнцем сожженную мураву. В глаза ему небо кидалось, чистое, нежное, Бисером бледных барашков и высокой голубизной. Скоро Степаныч пошел к себе в лавку. Человек, прохожий, наглый с ним, повстречавшись, как гаркнет с протянутой рукой. «А, Иван Степанова, руку проваливай! Руку прохожим не подаю. Может, у тебя какая больная рука, я не знаю!» И пошел прочь. Всего этого не слышал, заглядевшийся в окошко Дарьяльской. Он видел небо, его барашки, цветные избы и точно вырезанные на лугу далекого попика фигурку. Изредка перекидывались они со Шмидтом летучими краткими словами. Шмидт сидел, погруженный в бумаги. Перед ним лежал большой лист. На листе... Циркулем был выведен круг с четырьмя внутри перекрещивающимися треугольниками и крестом внутри. Между каждым углом вверх шли линии, разделяя окружность на двенадцать частей, обозначенных римскими цифрами, где десять стояло вверху, а единица — с правого боку. Странная эта фигура — Была выше вновь окружностью обведена, и на 36 частей разделена. В каждой части стояли значки планет, так что над тремя значками был значок зодиакальный. В двенадцати больших клетках стояли и коронки, и крестики, и значки планет, от которых через центр окружности, пересекая звезду, Были проведены туда и сюда тонкие стрелки. Были еще на фигуре надписи, вписанные красными чернилами Жертва, Косец, Три кубка, Свет ослепительный. Сбоку листа были вписаны странные надписи, вроде Х-10, Сфинкс. десять девяносто девять Скипетров девять Лев Венера десять Дева Юпитер Повелительница меча семь Меркурий Тайна седьмая и так далее Шмидт ему говорил ты ты родился в год Меркурия В день Меркурия, в час Луны, В том месте звездного неба, Которое носит название «Хвост дракона». Солнце, Венера, Меркурий Омрачены для тебя злыми аспектами. Солнце омрачено квадратурой с Марсом. В оппозиции с Сатурном — Меркурий. А Сатурн — это та часть звездного неба души, где разрывается сердце, где орла побеждает рак. И еще Сатурн сулит тебе неудачу любви, попадая в шестое место твоего гороскопа. И он же в рыбах, Сатурн, грозит тебе гибелью. Опомнись! «Еще не поздно сойди со страшного твоего пути».